«Что остается?» «Я знаю, что не умерла. Просто мне очень холодно и больно. Очень больно в груди, и я промерзла до костей. «Энни!» — пытаюсь я крикнуть, но изо рта вылетает только какое-то карканье. Она подползает ко мне, и я сажусь, и она забирается ко мне на колени, а я крепко обхватываю ее руками. Нас обеих бьет сильная дрожь. «Не хочу я ловить эту лунную рыбку!» — говорит она. «Ну и не будем ее ловить». «Прости меня! Мне ужасно жаль!» — доносится до меня голос Дэниела. «Ох, как мне жаль! Я ведь теперь знаю, что это дело рук Гэбриэла!» Я киваю. Хорошо, что он теперь это знает». Только и это нам уже не поможет. А на воду я даже смотреть не могу. Не могу даже лицом к ней повернуться. Ведь он нас не спас. Он отнял у нас последний шанс на спасение. «Что же вы теперь будете делать?» Спрашивает он. «Это было бы для нас единственным выходом». «Нет!» — трясет он головой. «Нет!» «Это невозможно! Я вам ни за что не позволю!» Примерно то же самое сказала тогда и Бет. «Вот только ни она, ни он ничего особенного для нас сделать не смогут. Я еще крепче прижимаю к себе Энни. Я должен был с самого начала тебе поверить, — говорит он, — встать плечом к плечу с тобой, а потом жениться на тебе и уехать отсюда» как мы и говорили. Ты не смог бы. Сет погиб раньше, чем мы успели пожениться. Но я всегда буду хотеть этого. Мечтать об этом. Я смотрю куда-то поверх головы Энни. Я-то больше не осмеливаюсь об этом даже мечтать. Та прежняя жизнь так далека теперь, так недоступна. Сейчас я хочу лишь одного — Спасти Энни от магистрата. Одну попытку я уже предприняла, но потерпела поражение. Дэниел вдруг встает, рывком ставит меня на ноги и строго говорит. «Ступайте домой и быстро переоденьтесь в сухую одежду. Потом возвращайтесь сюда и приведите с собой мать. Захватите все, что сможете унести из ваших пожитков. Ждите меня здесь». И уж на этот раз я вас не подведу. «Куда мы едем?» — снова и снова спрашивает Энни. «Подальше отсюда!» Что еще я могу ей ответить? Одета она в сухие лохмотья, но они, по крайней мере, сухие. В руках крепко сжимает шепчущую раковину, самое драгоценное, что у нее есть. Я осматриваю ее руки и ноги, особенно подошвы, и между пальцами там могли остаться ссадины после нашего погружения на дно реки, да и Дэниел, спасая нас, обращался с нами не слишком бережно. Впрочем, обнаруживаю я всего лишь несколько царапин и синяков. Все это скоро заживет. Я заворачиваю Энни в одеяло и тоже переодеваюсь. У меня есть только мои старые одежки. Те самые, что я носила до своей жизни на ферме. Мама сидит на табуретке, там же, где мы ее и оставили. Я опускаюсь возле нее на колени, беру в руки ее лицо, заглядываю в глаза. Она смотрит на меня, но, по-моему, не узнает. — Мам, — говорю я, — пойдем со мной. Она вздрагивает и смотрит на пустую постель Джона. Я качаю головой. Мне очень жаль, но его больше нет, и у тебя остались только мы с Энни. И сейчас ты должна пойти с нами. Я помогаю ей подняться. Она стала совсем легкой, вряд ли намного тяжелее Энни. Я набрасываю ей на плечи одеяло и веду ее, бережно поддерживая. Никто не увидит в ночи, куда лежит наш путь». Один шажок, второй, третий. Энни подходит к матери, берет ее за руку, помогает ей идти. Наверное, это наше путешествие будет очень, очень медленным. Дэниел уже ждет нас на берегу реки. Энни устала, и мне пришлось взять ее на руки. Свободной рукой я поддерживаю маму. Дэниел подбегает, Берет у меня Энни и говорит. Вот сюда. Он идет впереди, а мы с мамой за ним. На дорожке под дубом стоит Бонни, впряженная в повозку фермера Тейлора. Дэниел усаживает Энни и помогает мне поднять и усадить маму. Она внимательно на него смотрит и вдруг говорит. Твоя мать была хорошей, доброй женщиной. «Самая милая из всех, кого я знала!» «Это тебе от нее такая душа досталась!» Дэниел нервно сглатывает и благодарит ее за эти слова. Энни моментально сворачивается под одеялом клубком, положив голову маме на колени и сунув в рот большой палец. Она так измучена, что глаза у нее закрываются сами с собой». Мама гладит ее по голове и шепчет. «Вот и правильно. Вот и усни, моя хорошая. Тут кое-какая еда», — говорит Дэниел, указывая на три больших узла. «И немного одежды. Она от моей матери осталась. Я замечаю, что из одного узла выглядывает мой браслет. Камешки так и поблескивают в лунном свете». Сжимая в руках костяной гребень, Я смотрю на Даниэла, Его глаза полны слез. «Ты помнишь фамилию тех людей, которым нас Уолш собирался отправить?» Спрашивает он. Я киваю. «А название деревни помнишь? Дорогу туда найдешь?» «Да, я все помню. Только ведь эти люди ждут, что к ним приедет молодой фермер с женой». Дэниел разжимает ладонь, и я вижу кольцо его матери. Он берет мою руку, бережно надевает мне на палец кольцо и поправляет меня. Ничего. К ним приедет вдова молодого фермера. Голос его слегка дрожит. Он судорожно вздыхает и поднимает лицо к небу. По щекам его ползут слезы. «Я бы все на свете отдал, чтобы вместе с вами уехать, но я не могу». Если я это сделаю, на моих руках будет кровь Молли. Она, значит, отвар не подействовал? Нет, и я пообещал, что стану ее мужем и не позволю ей покончить самоубийством. Я себе это пообещал. Прости, ведь я думал, что... Я чувствую вкус собственных слез». Я неотрывно смотрю на обручальное кольцо. Я понимаю, что мне никогда больше не ощутить того ласкового тепла, Какое он дарил мне, уже одним своим присутствием. Никогда мне не быть с ним рядом, И отныне мне одной предстоит идти по неведомым жизненным тропам. Холод и тьма — вот что поднимается сейчас в моей душе». Значит, Дэниел станет мужем Молли. А я — его вдовой? Белое пламя вспыхивает передо мной. И в нем я вижу промельк светящихся глаз моего пса. Его рычание сотрясает все мое существо. Слепящая ярость и тьма, заполонившие мою душу, мешают мне видеть лицо Дэниела. А ведь я могла бы позволить им взять надо мной власть. В последний раз. Пусть бы и он испытал ту боль, какую я испытываю в эти мгновения. По своей глубине боль эта равна той пронзительной радости, которую нам обоим довелось когда-то почувствовать. Мамин голос, сухой и хрупкий, с трудом достигает моего слуха. Они всегда найдут возможность от нас уйти, — говорит она. Я же говорила тебе, он их всех забирает, тех мужчин, которых мы любим. И мне вдруг становится ясно, какие чувства она до сих пор испытывает к моему отцу. Эти чувства так и не остыли. Они обрушиваются на меня, встречаясь с моими чувствами к Дэниелу с моими мыслями о нем, погубленная любовь, ставшая горше полыни. Я смаргиваю с ресниц слезы, несколько раз глубоко вздыхаю и словно отдираю от себя все свои прежние мысли. Я не позволю себе ненавидеть Дэниела. Я ни за что не превращусь в подобие собственной матери. Скажешь им, что внезапно овдовело, говорит мне он, и, оказавшись в отчаянном положении, была вынуждена взять с собой мать и сестру. Он помогает мне сесть в повозку, вкладывает мне в руки поводья, достает из кармана ведьмин камень и, развязав тесемку, скрепляет ее концы у меня на запястье. — Пусть он защитит тебя, — говорит он дрогнувшим голосом, а теперь уезжайте, пока не рассвело. Дэниэл. Да. Спасибо тебе. Он качает головой. Мне так хотелось. Я знаю. Я беру в руки поводья и, щелкнув языком, как он меня учил, трогаю коня. Бонни делает шаг вперед, повозка сдвигается с места и, погромыхивая, начинает все быстрее катиться по дороге. «Сара!» — окликает меня Даниэль. «Сара, подожди!» Я останавливаю лошадь, жду. Он нагоняет меня. «Скажи им, что ты вдова, потому что это так и есть!» — говорит он. «Здесь остается только мое тело. Оно будет работать, будет принимать пищу и ложиться спать, пока Господь не решит иначе. Но та главная моя часть — которую ты вызвала к жизни, уедет вместе с тобой. Я наклоняю голову, и мои губы в последний раз прижимаются к его губам. Он стоит на обочине дороги и смотрит нам вслед. Когда бы я ни обернулась, я вижу его, пока дорога не сворачивает за холм, поросший деревьями. Я слышу, как Энни ровно посапывает у меня за спиной не вынимая пальца изо рта. Мама снова шепчет что-то нежное о любви. «Господи, что осталось от моей семьи? И теперь мне, Саре, дочери и сестре, до да яркие вдове придется вести их новым путем через Мидден, через Олдмор, до самого Блэкапа. Я не знаю, сопровождает ли нас мамин помощник Росапас». Мой фамильяр, существо, порожденное моим гневом, теперь всегда со мной. Он скрывается, невидимый, в глубинах моей души, и отныне там и останется, ибо я выбираю другую жизнь, и никогда больше не позволю ему бегать на свободе. Никогда не получит он имени, никогда не выйдет из-под моей власти, и я никогда не окажусь под его началом, ибо сама буду повелевать им, а он будет давать мне силы в случае необходимости. Я смотрю вперед на окутанную ночным мраком дорогу, и будущее мое по-прежнему мне неведомо. Но вскоре встанет солнце, и где-то там будет ждать нас наш новый дом. Тьма снова отступила, и путь наш лежит теперь от смерти к жизни, к новой жизни, которую я буду строить сама, благодаря возможности, подаренной нам Дэниелом, благодаря моему собственному умению честно трудиться. И в этой новой жизни Энни будет всегда сыта и свободна. И мне больше никогда не придется со страхом осматривать ее кожу. И никто никогда не назовет ее ведьменным отродьем с чумного холма. Ее никто не будет не бояться, не проклинать, и каждый будет знать лишь, что она сестра до ярки Сары. И вскоре все тяжкие воспоминания о нашей прежней жизни сотрутся из ее памяти. Но не из моей. Я всегда, всегда буду его помнить. Ведь я наконец-то и впрямь стала другой Сарой. Я пересекла эту реку.